Глава 27, посвященная трем аудиенциям, проясняющим очень многое, если не все. Генерал Пхайгонг, которого именовали Азиатским пеночетом, внешне производил вполне благоприятное впечатление. Этакий седой, круглолицый дедушка бесконечно далекий от зла и насилия. Взгляд только выдавал тяжелый, властный выправку генерал в свои 70 лет сохранил картину, и парадный мундир сидел на нем, как в летой. Но что у тебя нового, Минг?» «Доложи старику». Человек, к которому обращено было сие предложение, выглядел полной противоположностью генералу. Худощавая фигура, взгляд умный, но всегда ускользающий, обширная лысина открывает высокий лоб мыслителя. Премьер-министр Минг Мьян, бывший глава W и доблестный разоблачитель антигосударственного мятежа. Собственно говоря, именно на этом разоблачении он и стал тем, кем был теперь, сумев месяц назад удержать власть в столице и застрелив собственноручно главу путчистов, бывшего премьера Хунглима. «У меня есть новости, сэр», – произнес Минг по привычке вкратчиво, вынимая из папки несколько газет. «Новости и некоторые соображения по поводу организаторов заговора». «Ну давай, давай, излагай», – проворчал Бхай Гонг, разглядев заголовок одной из газет. Охота кровавого диктатора. Это не про меня речь? Зарубежная пресса, сэр. Вьетнамская, американская, французская. Это все из-за тех троих заговорщиков? Именно, сэр. Они уже в России. Скандал все еще продолжает развиваться. Что характерно, и коммунистический Вьетнам, и лояльные к нам западные страны отреагировали на ситуацию одинаковым образом. Они целиком на стороне заговорщика и возмущены нашими попытками его арестовать. «Вот то же как!» Взяв наугад одну из газет, генерал развернул ее, взглянул мельком на фото, изображающее двух мужчин и женщину. «Так, более месяца скитались в диких джунглях, питались лягушками, нещадная травля, нота протеста, язык бы вырвать этому писаке». К сожалению, он для нас недосягаем, покачал головой Минг. Дело в том, что, по нашей информации, человек, носящий фамилию Суханов, является агентом влияния Запада в России. Шпионом? Нет, именно агентом влияния. Это наш специальный термин, сэр. В свое время он обучался в Гарвардском университете, где и был завербован. Сейчас является одним из тех, кого именуют демократами. Хайгонг, услышав это слово, поморщился, а также новыми русскими. Участвовал в так называемой перестройке конца 80-х годов. Финансировал в 1996 году выборы нынешнего президента России. Вернее, был одним из тех, кто финансировал. При участии Суханова активно продавались за бесценок на запад недра России, а валюта уходила на именные счета в швейцарских банках. «Ну ладно, если так. Нам-то какое дело до этого?» Я лишь пытаюсь доказать вам, сэр, что такой человек, финансируя заговор, никак не мог работать на Россию. У него другие хозяева, вне всякого сомнения. И кто же? И я буду оперировать только фактами, если позволите. Уже за первую половину текущего года, по вашему приказу, мы дали русским предпочтение в некоторых вопросах, весьма принципиальных для Запада. Так, например, вместо истребителей «Фантом», приобрели партию значительно превосходящих их, по многим характеристикам, российских СУ. Еще ряд контрактов заключили с несомненной выгодой для нашей республики. Возможно, именно это переполнило чашу терпения некоторых должностных лиц. Учтите еще и тот факт, что Суханов является тайным акционером компании Golden, созданной для золотодобычи в развивающихся странах и курируемой, по нашим сведениям, напрямую правительством США. Он таким образом кровно заинтересован, чтобы во главе Сайбана стоял лояльный к Западу человек, а вы, сэр, наверное, перестали с некоторых пор считаться таковым. Иными словами, ты полагаешь, что Суханова использовал Запад? Именно, сэр. Минг глубоко кивнул в знак почтения к мыслительным способностям генерала. В случае победы они рассчитывали поставить во главе страны моего предшественника Хунглима, который по оперативным данным также был акционером компании «Голден». «В случае провала можно запросто свалить вину на Россию, как фактически и было сделано. Я думаю, что если бы русские спецслужбы действительно решили бы вас сместить, то организовали бы все менее топорно и уж наверняка отвели бы подозрения от своего человека». Но допустим», – произнес Пхайгонг, подумав вдруг, что «совсем ничего не знает о нынешней ситуации в России». Время идет, все меняется. Когда-то там были коммунисты, поддерживавшие Джуй Вена. Потом именно Запад помог генералу сбросить здешних красных и установить новый режим. Что ж, генерал умел платить по счетам. Многие годы Великобритания и США имели фактически карт-бланш на любые действия в его стране. Но сейчас, похоже, они становятся все более ненасытными. Никак не могут забыть времена, когда Сайбан был всего лишь колонией. Сырьевым придатком. Есть еще одно обстоятельство, продолжил Минг все тем же спокойным, доброжелательным тоном. Эмоциональное лицо генерала было для бывшего контрразведчика раскрытой книгой. За пять дней до начала путча в нашу республику прибыл некий Джонатан Блэквуд, аккредитированный в качестве корреспондента Нью-Йорк Таймс. Нам он больше известен как кадровый сотрудник ЦРУ. Прибытие такого человека в дружественное государство под прикрытием уже само по себе настораживает. Но это еще не все, сэр. За месяц до путча военный атташе США в Сайбане был отозван на родину. А его место в посольстве занял некий Ричард Смитбек, бригадный генерал. Прибыл он, кстати, не откуда-нибудь, а прямиком с авиабазы Макдил в штате Флорида, где находится штаб объединенного командирования специальных операций. Сам Смитбек считается большим специалистом по организации партизанских действий, имеет опыт работы в Анголе, Никарагуа и Афганистане. Странное совпадение, не правда ли? Пожалуй, откуда ты столько знаешь, Минг? Работа такая, сэр. Вашими стараниями и при моем скромном участии W стала одной из лучших спецслужб в этом регионе. Опасный человек, подумал генерал, разглядывая хмуро загорелую лысину и невыразительное лицо нового премьер-министра. Завтра он вполне возможно меня самого застрелит, как Хунглима. Избавиться бы пока не поздно. Хотя где еще найдешь лучшего кандидата в преемнике? Бессловесную марионетку поставить всегда можно. Сколько их было таких за годы правления? Но тогда ведь придется все ниточки дергать самому. А возраст не тот уже, не тот. Разум слабеет, рука мягчеет, глаз притупляется. И враги кругом зашевелились, почуяли. Может, стоит передать, пока не поздно. Власть, да на покой уйти. Минг, по крайней мере, умеет видеть перспективу и просчитывать ситуацию с учетом всех этих бешеных перемен, творящихся в мире. «Что ты предлагаешь?» – спросил генерал, решив, что столь серьезные идеи лучше будет обмыслить потом. «Мы в кольце врагов, сэр!» – в устах Минга эта фраза прозвучала без всякого пафоса, просто как констатация факта. «Мне кажется, имеет смысл пересмотреть международные отношения в пользу России. Она сейчас наиболее безопасна и удобна, а кроме того, никогда нас не грабила». «Русские поддерживали Дживена Против меня». Они много кого поддерживали, сэр. Уверяю вас, за последние годы эта страна радикально переменилась, хотя бы потому, что там нет больше коммунистов. Сейчас русские готовы протянуть руку любому дружественному режиму. Протянуть руку и забрать все? Уверяю вас, сэр. Наши непосредственные соседи для нас куда опаснее в этом плане. Они почти ежедневно покушаются на нашу территорию, пытаются ловить рыбу в наших водах и так далее. А Россия далеко... У нее нет и не может быть с нами пограничных конфликтов. Кроме того, на данный момент это уже не та сверхдержава, что была раньше. Она давно не проводит экспансивной политики, и союзники ей сейчас куда нужнее, чем колонии. С другой стороны, она все еще достаточно сильна, чтобы защитить и поддержать своих союзников, в том числе и силой ядерного оружия. Я бы поставил на Россию, сэр. Аудиенция была почти завершена. Сейчас генералу предстояло, уединившись, долго и мучительно обдумывать политическое решение. Премьер-министр Минг мог предсказать с точностью до 99,9%, каким оно будет. Коридор был длинным и широким. Легкая ковровая дорожка под ногами глушила шаги. Кира шла по этому коридору очень уверенно. Хотя в кабинете, куда лежал ее путь, бывать прежде не доводилось. Серьезный был кабинет, волнительный. Сама девушка тоже выглядела соответственно. Строгая прическа, минимум косметики, китель и юбка защитного цвета. На каждом плече красовалась по погону с одним васильковым просветом и тремя звездочками. Богдан, увидев Киру сейчас, удивился бы, но не очень. Уж он-то знал, как могут выглядеть в военной форме красивые женщины. Если захотят, конечно. Кабинет встретил Киру доброжелательно. Халеная секретарша, в приёмной окинула любопытствующим взглядом фигуру гости, доложила что-то через селектор, кивнула. Тяжелая дверь предбанника раскрылась, пропуская. Сделав пару четких шагов, Кира вытянулась по стойке смирно, вскинула руку к козырькущей гольской пилотке. Товарищ полковник, старший лейтенант Лючикова, по вашему приказанию, прибыла. Кабинет был велик размерами и обставлен в строго деловом стиле. Тяжелая мебель, зеленая скатерть, вороненый несгораемый сейф. Портрет Дзержинского на стене, переживший все бури и перемены. Вольно старший лейтенант. Человек, вышедший из-за стола навстречу Кире, одет был в отличный костюм и при галстуке, хотя выправка ощущалась все равно. Приблизился, руку протянул вполне дружески и пожал аккуратно тонкую девичью ладонь. «Присаживайтесь, Кира Валерьевна». Редкое у вас имя, однако. Глаза полковника лукаво блеснули. Это на тему коммунистического интернационала или в честь древнеперсидского царя? Не могу знать, отчеканила девушка лихо, заставив собеседника улыбнуться. Вы прям-таки амазонка, Кира Валерьевна. Необычайно вымуштрованная дама. Наслышан, наслышан. Да присаживайтесь-таки, в ногах правды нет. Докладывайте о ваших подвигах. Согласно полученному заданию, мною осуществлялось вооруженное сопровождение фигуранта-продюсера в ходе осуществления инфильтрации. «Стоп, стоп, стоп!» – махнул рукой полковник, возвращаясь за свой стол и усаживаясь. «Ваш рапорт я уже читал, Кира Валерьевна, и владение канцелярским стилем оценил вполне. Расскажите-ка попроще, своими словами, как там все было?» «Сложно было, товарищ полковник» пожала плечами Кира, с легкостью переходя от отточенных формулировок на обычный язык общения. По неизвестным причинам план захвата власти, разработанный продюсером, сорвался. Сайбанская контрразведка моментально вычислила наше местонахождение. Пришлось действовать по варианту Б, скрываться и уходить из страны своими силами. Кстати, в процессе реализации этого варианта очень хорошо себя проявил фигурант-монах, Возможно, стоило бы привлечь его к постоянному сотрудничеству в качестве агента. «Не учиться, стебаться, подумал полковник весело, «чтобы кадровый офицер, пусть и бывший, согласился стать просто агентом, да не в жизнь». «А что в плане личностных качеств? Как мужчина он вам понравился?» «Я не смешиваю работу с личной жизнью», – пожала плечами Кира, заметно покраснев. Молодец, одобрил полковник, не то в шутку, не то всерьез. Продюсер-то не заподозрил? Никак нет. В агентство я устраивалась самостоятельно. Биография полностью залегендирована. Лопухнулся, стало быть, Дмитрий Константинович. Ай-яй-яй, а еще таким серьезным мужиком считается. Что ж, это делает вам честь, как профессионалу Кира Валерьевна. И ваши успехи будут отмечены должным образом». «Разрешите идти?» «Идите». «Да, еще. внеслужебные контакты с фигурантом-монахом я вам не запрещаю». «В рамках легенды, разумеется». Проводив взглядом вновь запунсовевшую девушку, полковник улыбнулся и ощутил вдруг что-то вроде легкой тоски. «Эх, молодость, молодость, патриотизм, желание отличиться. К чему это? И вот девочки знают, что весь так называемый заговор был обречен изначально» и провалиться должен был на первом же этапе. Собственно говоря, он и организован-то был исключительно ради провала, в ходе которого к власти пришли люди с пророссийской ориентацией, сменив прежний кабинет западников. Сейчас, в это самое время, по имеющейся у полковника информации, знаменитый карающий меч W рубит направо и налево, защищаются под ноль расквартированные в Сайбане западные резидентуры. Десятки сотрудников посольств объявляются персонами нон -грата и вышвыриваются из страны. Премьер-министр Мингмьян дело свое знает. Еще через пару часов в Кухьябе начнутся санкционированные митинги перед учреждениями американских компаний. Возмущенные активисты придут с портретами Пхайгонга, выпьют по стопочке, а потом, вполне возможно, забросают учреждения тухлыми яйцами протестуя против разграбления страны. Полиция, скорее всего, вмешиваться не будет. В дальнейшем, вероятен полный разрыв с Айбаном экономических отношений с Западом. Аннулирование в одностороннем порядке всех уже имеющихся контрактов. Выдворение бизнесменов и представителей прессы. Образовавшаяся в результате всего этого гигантская ниша будет занята союзником, монополистом Россией Вот где откроется истинный простор для вооружения и добывающих компаний. Ценные сорта древесины, нефть, газ, уголь, цветные металлы, рубины с сапфирами. И золото тоже. Оно ведь всегда притягивало умы. Такова конечная цель всей этой долгой разработки. «Такова конечная цель разработки», – произнес полковник, сидя часом спустя в другом кабинете, этажом выше. Из окна открывался отличный вид на улицы Московского района с красивым названием Ясенева. Сам полковник по случаю визита всей кабинета экипировался парадно. Мундир, орденские планки, погоны с двумя васильковыми просветами. У собеседника его теперешнего просветов не было вовсе, зато имелось по одной большой шитой звезде на каждом погоне. В обращении с подчиненными хозяин кабинета придерживался демократического образа, а потому угощал сейчас полковника натуральным кофе, не забывая подкидывать время от времени наводящие вопросы. Пхайгонг уже стар и, по нашим сведениям, всерьез подумывает о преемнике. Если новый премьер сумеет войти к нему в доверие и обеспечить приток инвестиций в страну, то совсем скоро реальная власть будет именно у него. Генералу, разумеется, будут нашептывать и другое, но этих советчиков мы сумеем нейтрализовать. В Сайбане очень легко избавляться от оппозиции, Виктор Филиппович. «Ну да, как и при любой диктатуре», согласился иронично человек с шитыми генеральскими звездами. «А вы не думали о закономерных общественных процессах, Юрий Федорович? Ведь все диктаторские режимы рано или поздно демократизируются, и это общая тенденция. В Чили, на Кубе, на Гаите». Как долго сможет продержаться ваш ставленник? Вполне достаточно, я полагаю. Даже если со временем тирания станет демократией, то это все равно будет режим, ориентированный на нас. Подобно тому, как Западная Европа до сих пор благодарна США за экономическую помощь по плану Маршала после Второй мировой. Мы не станем повторять старых ошибок и брать Сайбан на штык, как Венгрию или Чехословакию. Мы просто накормим эту страну досыта. Добро на востоке помнят очень долго, равно как и зло. Ну что ж, может быть, может быть, план разработан вами лично. Вынужден признаться, рассмеялся полковник. Иногда и наши обратные головы осеняют здравые мысли. ну ну давайте уж без ложной скромности, Юрий Федорович. И пейте кофеек, пока не остыл. Полчаса спустя, провожая взглядом уходящего полковника, Виктор Филиппович улыбался. Грустно ему было чуток, хотя, по всем прикидам, надо было бы радоваться. Может, о собственной молодости сожалели или еще о чем, кто его знает. Да, бесспорно, Сайбан станет отличным приобретением, но он далеко. Россия, как своя рубаха, куда ближе к телу. А потому и ставки здесь гораздо большие. Отставив чашечку с недопитым кофе, вредно в его возрасте так много. Генерал прошел по мягкому ковровому покрытию к сейфу. Отпер вынул из стального нутра большой бумажный конверт. Ничего такого особенного внутри не было. Тонкая стопочка бумаг до да аудиокассета. Всего-то навсего убойный компромат на неких больших людей, партнеров и конкурентов господина Суханова. Собственно говоря, именно с их помощью Дмитрий Константинович и был отправлен в Сайбан на охоту. Знали, что он человек азартный – да и разодорили за рюмкой кефира. Змеиный клубок какой-то. Вместе пьют, вместе парятся, а ненавидят друг друга отчаянно. Самим бизнесменам, впрочем, эта идея в голову могла и не прийти, а потому пришлось подсказать. Никто иной, как человек Виктора Филипповича, организовал с ними встречу и заверил, что если Суханов поедет, то назад не вернется точно. Авторитетно заверил от лица государства представился, впрочем, сотрудником не собственного ведомства, а совсем иной российской спецслужбы, конкурирующей. Примитивный ход, но действенный, как все простое. Разговоры и обещания записаны были на эту вот самую кассету, а поступление оговоренных денежных сумм, фактически гонорар за ликвидацию, на указанный счет стражайше задокументировано. Не далее, как завтра, все это окольными путями попадет к Суханову, И вот тут-то начнется битва слонов. Многие тяжелые фигуры свалятся из тех, кто вхож к президенту, а на их место, естественно, придут другие, почти как в Сайбане. Кстати, Сайбан будет одной из козырных карт для генерала лично, когда придется докладывать в высоких кабинетах о работе ведомства. Целая страна, установленная на нужные рельсы и ставшая союзником, Это вам не хухры-мухры. Орден, как минимум. той конкурирующей конторе из стеклянного дома на Ходынке такие вот успехи давно не снились. При этой мысли Виктор Филиппович улыбнулся, подумав еще, что геополитические интересы России-матушки тоже отнюдь не забыты. Оружие, древесина, золото, опять же. Хорошо, когда приятное с полезным совмещается. Так вот, будто само собой. Генерал был шахматистом по натуре и всегда любил многоходовые комбинации.